Глава 37 Уже третий день, стремясь скоротать время, отделяющее от предстоящей встречи с Глашей, Ивлев с утра уходил из дому и до вечера бродил с итюдником по окрестностям Екатеринодара, по знакомым с юных лет полям, рощам, садам. Он старался спрятаться от настоящего ради будущего, а свое будущее он мечтал вручить в руки Глаши. Когда удавалось забраться в наиболее отдаленные и безлюдные места, он прислушивался к предвесеннему ветру. Этот ветер, раздольно разгуливавший в полях, казалось, ускорял полет времени, и Ивлев благословлял и жаждал его. Уединение в эти дни было необходимо, естественно, и он почти инстинктивно избирал его, чувствуя, что дальнейшее общение с теми, кто доживал последние дни в России, может оказаться гибельным. Пейзаж Кубани. Он неизменно связывался с воспоминаниями недавнего и далекого прошлого, часто с историей и грозными событиями, уже ставшими легендой. Лик земли родной. Один лишь лик матери может сравниться с тобой. Все черты твои дороги. Все, о чем они напоминают, живо будет чувство. Родной пейзаж. Художник, не лишенный внутреннего зрения, должен видеть в тебе следы истории, облитые кровью, и воспроизвести их так, чтобы они волновали русское сердце. Нельзя забывать того, что было. Февраль кончался, но еще кое-где в перелесках белели клочки зернистого снега, голубые фиалки, по утрам покрытые кристалликами инея, ломались в руках. Голодные синицы и клесты свирепо теребили репейники. Из ручьев извилисто бегущих по колеям проселочных дорог образовывались целые озера. Под ногами хрустели последние льдинки. Ночные морозы слегка схватывали землю, а солнце днем быстро все разжижало, и тогда липкая черноземная грязь вязко и неотрывно тянулась за сапогами. Поля, тропки в полях — Низинки, заросшие кустами колючего терновника, едва позеленевшие бугры, за которые некогда отчаянно дрались, теперь как будто были заброшены и забыты. И лишь один Ивлев живо видел тех, кто здесь стрелял, кричал, падал, истекая кровью. Находя ячейки одиночных окопов, некогда тянувшихся по широкому выгону прихотливыми цепочками, он вспоминал... Трехдюймовые орудия полковниками Анчинского, стоявшие в версте от фермы, грозные красные бронепоезда, непрерывно курсировавшие между садами и Черноморским вокзалом, и посылавшие сюда снаряд за снарядом. Он останавливался, глядел на белые стены самурских казарм, на изгороде из красного кирпича вокруг городского кладбища и казарменных корпусов и опять живо видел три ряда красноармейских окопов по вечерам мигавших огнями винтовочных выстрелов, и казачьи арбы с ранеными, тянувшиеся по дороге к Елизаветинской, и Маркова, бегущего по берегу Кубани впереди офицерского полка, и Корнилова, шагающего в сопровождении хана Хаджиева от батареи к батарее. Нашел Ивлев и то место на дороге, где лежала сраженная осколком снаряда в грудь милая девочка. Любимец офицеров партизанского полка Вавочка Гаврилова. Ходил и на курган Неженцева, где полегли офицеры Корниловского полка, и был скошен пулеметной очередью известный Екатеринодарский полковник Рашпель. Ходил Ивлев и мучил себя видениями прошлого, искал и находил неприметные следы того, что здесь отгорело, отстреляло, открохотало. И потом, присаживаясь на раскладной стульчик, делал этюды, старательно запечатлевая на кусках холста то вид Екатеринодара, то белый домик Корнилова, то курган Неженцева, то красневший кирпичом здание Черноморского вокзала. Все это, каждое уголок, каждое место было чем-то дорого для него, имело особый смысл, хранило невидимый отпечаток исторического разгрома корниловцев под Екатеринодаром. Человек по-настоящему глубоко и проникновенно начинает любить землю, солнце, весну, каждое дерево и каждую травинку, когда, тяжело переболев, перестрадав и многое переоценив, вновь хочет жить и жить в той чудесной гармонии, без которой не могут быть сердце и разум.